Есть еще одна близкая Гитлеру фигура — Рудольф Гесс. Он уже некоторое время вместе с нами командовал дивизионом штурмовиков во время путча. Но все же он вошел в жизнь Гитлера значительно позже, чем я. Он сидел в Ландсберге в соседней камере с Гитлером и каждый день навещал его. Поскольку Гесс планировал унаследовать бизнес своего отца — Он окончил курсы стенографии, а в тюрьме начал под диктовку Гитлера записывать главы моей борьбы. Признаюсь, я завидовал Гесу. Я бы с радостью пошел в тюрьму, если бы мог ежедневно встречаться с Гитлером. Они закончили первый том во время отсидки, и, я полагаю, Гесс выполнил большую часть редакторской работы, и в основном весьма скверно. А я, я, ведущий интеллектуал в партии и до сих пор лучший ее писатель, Гитлер должен был попросить меня редактировать свою книгу. Я мог бы настолько ее улучшить. Я бы вырезал несколько пассажей, о написании которых он теперь во всеуслышание сожалеет. И уж наверняка этот безумный раздел о сифилисе. Но он так ни разу... И не попросил. И почему же он не попросил? У меня есть на этот счет пара хороших догадок, которыми я не могу поделиться ни с кем, кроме вас. Например, думаю, он понимает, что я не был бы беспристрастным редактором из-за всех моих идей, которые он присвоил. Видите ли, перед тем, как он попал в тюрьму, я был официальным философом партии. Знаете... Некоторые из левацких газет регулярно выдавали такие утверждения, как «Гитлер – это уста Розенберга» или «Гитлер отдает приказы, которых хочет Розенберг». Это приводило его в неописуемое бешенство. И теперь он хочет, чтобы стало кристально ясно, что он единственный автор партийной идеологии, и я не играю в этой работе никакой роли. В моей борьбе он говорит об этом совершенно открыто. Я наизусть помню эту строчку. В долгие периоды человеческого прогресса порой случается, что действующий политик и политический философ сливаются в одном лице. Он хочет, чтобы его рассматривали как этот редкий тип лидера. Альфред вновь откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Кажется, вам удалось немного расслабиться, Альфред?» «Мне становится легче от беседы с вами. Давайте исследуем это. Как именно я вам помогаю?» «Вы предлагаете мне новые способы видения того, что случилось со мной. Невероятное облегчение разговаривать с интеллигентным, равным себе человеком. Я окружен такой посредственностью». «Похоже, будто сама обстановка, сама эта манера беседы дает вам некую отдушину в вашей изоляции, верно?» Альфред кивнул. «Да», — продолжал Фридрих, — «и я рад, что могу вам это обеспечить. Но этого недостаточно. Я раздумываю о том, могу ли я каким-то образом предложить вам нечто более существенное, чем облегчение, нечто более глубокое и продолжительное». Я всей душой за. Но как? Давайте я попробую. Начну с вопроса. Со стороны Гитлера и многих других в ваш адрес направлено множество негативных чувств. Мой вопрос таков. Какую роль в этом играете вы сами? Я уже задавался таким вопросом. Меня снова и снова отвергают из-за превосходства моего интеллекта. У меня сложно организованный ум, и большинство не в состоянии следовать за хитросплетениями моей мысли. Это не моя вина, но я раздражаю людей. В результате неспособности полностью понять мои идеи, многие ощущают себя глупцами, а потом набрасываются на меня, как будто в этом виноват я. «Нет, я спрашивал не совсем об этом». На самом деле я пытаюсь добраться до вопроса, что вы хотите изменить в самом себе. Потому что именно это я и пытаюсь сделать, помогать моим пациентам меняться. Ваш ответ, то, что ваши проблемы коренятся в превосходстве вашего разума, ведет нас в тупик, потому что, естественно, вы же не хотите принести в жертву свой превосходный разум. Никто бы этого не пожелал. Я теряюсь, Фридрих. Я имею в виду, что психотерапия состоит в переменах и пытаюсь помочь вам разобраться с тем, что вы стремитесь изменить в себе. Если вы говорите, что причиной ваших проблем являются исключительно другие люди, тогда у меня нет никакого терапевтического рычага. Мне остается просто утешать вас и помочь вам Научиться терпеть оскорбления. Фридрих передохнул и попробовал другой заход, который почти всегда оказывался плодотворным. Вот, позвольте мне выразить это так. Какой процент проблем, с которыми вы сталкиваетесь, вызван другими людьми? Двадцать процентов, 50%? Или, может быть, 70%? Или все 90%? Да это же невозможно измерить. Конечно. Но я не ожидаю точности. Я просто хочу самой приблизительной оценки с вашей стороны. Сделайте одолжение, Альфред. Ладно. Тогда, скажем. 90%. Хорошо. И это означает, что за 10% раздражающих событий, которые вас так удручают, несете ответственность вы сами. Это может дать нам... Некоторые направления. Вам и мне необходимо исследовать эти 10% и посмотреть, сможем ли мы сначала понять, а затем изменить их. Вы согласны, Альфред? У меня опять возникает то странное головокружительное чувство, которое появляется каждый раз, как я с вами разговариваю. Это не обязательно плохо. Процесс изменений часто ощущается как дестабилизирующий. Итак, вернемся к работе. Давайте исследуем эти 10%. Я хочу знать, какую роль вы сами играете в том, что остальные обращаются с вами столь уничижительно. Да я уже рассказал об этом. Я сказал, что это зависть обычного человека к тому, кто обладает воображением и интеллектом, способными воспарить над повседневностью. Люди, которые плохо обращаются с вами из-за вашего превосходства, относятся к 90-процентной категории. Давайте не будем отвлекаться от 10%, от вашей доли во всем этом. Вы говорите, что от вас отстраняются, вас не любят, что вы жертва слухов. Что вы делаете такого, чтобы вызвать все это? Я изо всех сил пытался убедить Гитлера избавиться от мелких, усколобых людишек, всех этих Герингов, Штрайхеров, Гиммлеров, Рэмов, но все без толку. Послушайте, Альфред, вы вот все время говорите о превосходстве арийской крови. Однако эти самые люди, если Гитлер победит, станут арийскими правителями. Почему же они усколобые, если они отпрыски арийской расы? Наверняка же у них должны быть какие-то сильные стороны, какие-то хорошие качества. они нуждаются в образовании и просвещении. Книга, над которой я работаю, обеспечит то образование, которое понадобится нашим будущим арийским лидерам. Если только Гитлер меня поддержит, я смогу возвысить и очистить их мозги. У Фридриха голова шла кругом. Как он мог настолько недооценить силу сопротивления Альфреда. Он сделал еще попытку. Когда мы встречались в прошлый раз, Альфред, вы говорили о том, что другие служащие в редакции отзывались о вас как о сфинксе. А еще что критическое замечание Дитриха Эккорта убедило вас предпринять некоторые значительные перемены в себе. Помните? А с этим все кончено. Эта история и влияние Дитриха Эккорта ушли в прошлое. Он умер несколько месяцев назад. Печально слышать это. Это большая потеря для вас? И да, и нет. Я многим ему обязан. Но наши отношения разрушились, когда Гитлер решил, что он слишком болен и слишком слаб, чтобы продолжать быть главным редактором Фелькишер Беобахтер и назначил меня на его место». Я тут был совершенно ни при чем, но Эккард винил меня. Несмотря на все искренние старания, я так и не смог убедить его, что не вел против него никаких интриг. Только с приближением смерти его злость на меня уменьшилась. Когда я в последний раз был у него, он поманил меня поближе к своей кровати и прошептал на ухо, следуй за Гитлером. Он будет вести в танце. Но помни, что мелодию задал я. После его смерти Гитлер назвал Эккарта полярной звездой национал-социалистического движения. Однако Гитлер никогда не признавал, что Эккарт научил его чему-то особенному, как не признавал этого и в случае со мной. Энергия Фридриха почти иссякла, но он не оставлял попыток — Давайте вернемся к тому пункту, на который я стараюсь вас навести. Когда вы работали на Эккарта, вы говорили мне, что хотите перемен в себе, хотите в меньшей степени быть сфинксом, хотите дружеского общения. Ну, это было тогда. Теперь же я не имею намерений ослаблять себя, чтобы оказать любезность недоразвитым умам. На самом деле сама эта мысль теперь кажется мне отвратительной. Сама эта идея, микрокосм великой проблемы, с которой мы как раз вынуждены столкнуться, слабые не равны сильным. Если сильные ослабляют свою волю и мощь, если они отказываются от своего предназначения правителей или загрязняют свою родословную смешанными браками, они подрывают величие народа. Альфред. Вы воспринимаете мир только в терминах силы или слабости. Наверняка есть и другие способы смотреть на вся история. Перебил Альфред, его голос окреп. Это сага о силе и слабости. Позвольте, я буду говорить откровенно. Задача сильных людей, таких как Гитлер, как я... И как вы, Фридрих, способствовать процветанию превосходящей прочих арийской расы? Вы предлагаете рассматривать историю другими способами? Вы намекаете, несомненно, на потуги церкви, пытающиеся освободить нас от уз крови и создать суверенную индивидуальность, которая есть не что иное, как абстракция, которая не достает ни полярности, ни потенции. Всякие представления о равенстве, фантазии, противоречащие природе. Сегодня Фридрих видел перед собой другого Альфреда. Альфреда Розенберга, нацистского идеолога, пропагандиста, оратора массовых нацистских митингов. Ему не нравилось то, что он видел. Но он словно рефлекторно не отклонялся от своей роли. Я помню, когда в самый первый раз я разговаривал с вами, уже не ребенком, а взрослым, вы сказали, что получаете большое удовольствие от философских бесед. Вы говорили, что вам многие годы не представлялось возможности вести такие беседы. Да, это действительно так. И верно до сих пор. В таком случае могу ли я поставить несколько философских вопросов по поводу ваших замечаний? С удовольствием. Все, что вы отстаивали сегодня утром, опирается на основное допущение, что арийская раса превосходит другие и что следует предпринять великие решительные усилия, чтобы повысить чистоту этой расы, верно? Продолжайте. Мой вопрос довольно прост. Каковы ваши доказательства? Я не сомневаюсь, что любая другая раса, если ее спросить, будет заявлять о собственной особости. Доказательства? Оглянитесь вокруг. Посмотрите на великих немцев. Воспользуйтесь своими глазами и ушами. Послушайте Бетховена, Баха, Брамса, Вагнера. Почитайте Гёте, Шиллера, Шопенгауэра, Ницше. Взгляните на наши города, нашу архитектуру. Бросьте взгляд на великие цивилизации, которые основали наши арийские предшественники, которые в конечном счете рухнули после загрязнения их низшей семитской кровью. Полагаю, вы цитируете Хьюстона Стюарта Чемберлина. Я уже прочел часть его работы, и, честно говоря, Не особенно впечатлен его доказательствами, которые состоят только в утверждении, что время от времени можно видеть голубоглазых, светловолосых арийцев на египетских, индийских или римских изображениях высшей знати. Это не доказательство. Историки, с которыми я консультировался, говорят, что Чемберлен просто самостоятельно изобрел историю, которая поддерживала бы его изначальные постулаты. Пожалуйста, Альфред, предоставьте мне какие-нибудь основательные свидетельства для ваших предпосылок. Свидетельства, к которым с уважением отнеслись бы Кант, Гегель или Шопенгауэр. Доказательства, говорите вы. Мое доказательство. Мое чувство крови. Мы, истинные арийцы, доверяем своим страстям и знаем, как запрячь их в работу, чтобы вновь занять истинно подобающее нам по праву место правителей мира. Я слышу в ваших словах страсть, но по-прежнему не слышу доказательств. В моей сфере деятельности мы исследуем причины, сильных страстей. Позвольте рассказать вам об одной теории в психиатрии, которая, кажется мне, имеющей непосредственное отношение к нашей дискуссии. Альфред Адлер, венский врач, много писал об универсальном «комплексе неполноценности», который развивается просто как результат личностного роста человека и переживания долгого периода детства, когда мы ощущаем себя беспомощными, слабыми и зависимыми. Многие находят это чувство нестерпимым и компенсируют его, развивая комплекс превосходства, который просто-напросто является другой стороной той же медали. Альфред, я полагаю, У вас, похоже, наблюдается та же динамика. Мы говорили о том, как несчастливы вы были ребенком, о том, что вы нигде не ощущали себя дома, о том, что вы были непопулярны и стремились к достижению успеха отчасти с целью показать им. Помните? Никакого ответа от Альфреда, который сидел, уставившись на Пфистер в упор, не последовало. Фридрих продолжал. «Я полагаю, вы совершаете ту же ошибку, что и евреи, которые в течение двух тысяч лет считали себя народом, превосходящим другие, народом, избранным Богом. Мы с вами пришли к общему выводу, что Спиноза не оставил от этого аргумента камня на камне, И я не сомневаюсь, что если бы он был жив, сила его логики точно так же разбила бы в пух и прах и ваши арийские аргументы. Я предостерегал вас против того, чтобы вы вторгались в эту еврейскую сферу. Что может знать психоанализ о расе, крови и душе? Я предостерегал вас. А теперь я боюсь, что вы уже заражены, а я говорил вам что наша область, знания и метод слишком хороши и слишком могущественны, чтобы целиком отдавать их на откуп евреям. Я и мои коллеги использовали принципы психотерапии, чтобы оказать огромную помощь легионам раненых арийцев. И вы тоже ранены, Альфред. Но вопреки вашим же собственным желаниям, «Не позволяйте мне помочь вам!» «А я-то думал, что имею дело с сверхчеловеком! Как же я ошибался!» Альфред встал, вынул из кармана конверт с деньгами, с преувеличенной тщательностью положил его на угол стола Фридриха и направился к двери. «Увидимся завтра в то же время», — сказал ему в спину Фридрих, — «не завтра», — отозвался Альфред из вестибюля. — И никогда. И я позабочусь о том, чтобы эти еврейские мыслишки покинули Европу вместе с евреями.